Фан -зон. Фан -зон. Фан -зон. Фан -зон. Кен Лю Потаенная девушка Посвящается моей бабушке Сяо Цань Которая научила меня рассказывать истории А также Лизе Эстер и Миранде, показавших мне, почему истории так важны. Предисловие В самом сердце художественной литературы заключен парадокс. По крайней мере, так показывает мой опыт. В то время как средством литературы является язык, чья основная функция — общение. Я могу писать удовлетворительное произведение лишь полностью исключая эту функцию. Объясню. Как автор, я создаю из слов некое произведение. Однако слова лишены смысла до тех пор, пока их не оживляет сознание слушателя. Каждое повествование ведется автором и слушателем совместно. И оно остается неполным до тех пор, пока не появляется слушатель, и не интерпретирует написанное. Каждый слушатель подходит к тексту со своим собственным восприятием, представлениями о реальности, приобретенными ранее познаниями относительно того, каков наш мир и каким он быть должен. Все это постигается через опыт, хотя у каждого конкретного человека своя собственная история встреч с неумолимой реальностью. Именно благодаря этим боевым шрамам оценивается достоверность сюжета. Глубина персонажей измеряется по шкале воспоминаний о реальных событиях. Правдоподобность каждого повествования сопоставляется со страхами и надеждами, живущими в сердце. Хорошее повествование не может быть похоже на строгий юридический документ, проводящий слушателя по узкому мостику, переброшенному через пропасть бессмысленного. Скорее оно должно быть безлюдным домом, голым садом, пустынным берегом океана. Слушатель приходит со своим тяжелым багажом, бережно лелеемыми личными вещами, семенами сомнения и мировоззрением, схемами человеческой природы и корзинами веры, поддерживающей его силы. Он поселяется в повествовании исследует все укромные закутки, переставляет мебель в соответствии со своими вкусами, покрывает стены набросками своей внутренней жизни и тем самым превращает его в свой дом. Как автор, я нахожу попытку построить дом, который удовлетворил бы любого воображаемого будущего обитателя, сковывающий, ограничивающий, парализующий. «Гораздо лучше построить здание, в котором я сам буду чувствовать себя дома, умиротворенный балансом между реальностью и искусственностью языка». Однако опыт показал, что именно тогда, когда я наименее настроен на общение, результат максимально открыт для интерпретации. Именно тогда, когда меня наименее заботит удобство моих слушателей, они с наибольшей вероятностью сделают мое повествование своим домом. Лишь сосредоточившись исключительно на частном, я получаю возможность достичь общего. Таким образом, отбирать рассказы для этого сборника было во многом проще, чем отбирать рассказы для моего дебюта «Бумажный зверинец» и другие рассказы исчезло давление от попытки преподнести товар лицом. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, из каких рассказов получится лучший сборник для воображаемого слушателя, я решил остановиться на тех рассказах, которые больше всего нравятся мне самому. В этом неоценимую помощь мне оказал мой редактор Джо Монти, которому удалось сплести разрозненные сюжеты в единое повествование, чего не смог разглядеть я сам. Надеюсь, каждый из вас найдет в этом сборнике рассказ, в котором почувствует себя как дома.